Как законсервировать звук? А как записывается, скажем, наш голос? Это ведь тоже одно из самых давних желаний человека сохранить звук. Как, к примеру, звучал голос Цицерона? Как пели наши далекие предки? Увы, записывать и воспроизводить звук люди научились не столь давно. Первый фонограф... Прибор, служащий именно для этой цели, был изобретен Томасом Эдисоном в 1877 году. Томас Эдисон, 1847-1931 годы, американский изобретатель, запатентовал более тысячи изобретений, придумал фонограф, прибор, записывающий и воспроизводящий звук, усовершенствовал телефон, устранив звучание голоса посторонние шумы, что позволило удлинить телефонную связь. Впервые построил электричку, сверхмощные электрогенераторы, запустил тепловую электростанцию, изобрел аккумуляторы, железнодорожный тормоз, систему электрического освещения и многое-многое другое. Фонограф представлял собой валик, на которой колеблющаяся в такт со звуком иглой наносилась бороздка. Можете себе представить, каким по качеству был этот звук. Однако именно благодаря фонографу сохранился для потомков голос Льва Толстого. Затем придумали граммофон, в переносном варианте его называли патифоном. Поначалу это были довольно громоздкие аппараты с большим рупором, И ручкой, которая его заводили, будто часы. Главное на нем можно было проигрывать пластинки. Звуковая дорожка наносится иглой на пластинку по спирали, а материалом для пластинок служат пластмассы. Вид пластинки сохранился до сих пор, а вот граммофоны лет сорок назад стали вытесняться электропроигрывателями, где роль механического завода взял на себя электромотор, а рупора Динамик. Не успели распространиться эти устройства, как их стал теснить магнитофон. На пленку, прокручиваемую в нем, заносилась информация в виде пульсаций магнитного поля, идущих в такт со звуковыми колебаниями. Особенность такой записи заключалась в том, что ее запоминали магнитные частички в пленке. Их можно было не только упорядочить в соответствии со звуком, но и размагнитить, то есть стереть информацию. Ныне для записи и хранения звука используют и свет. Вы, конечно же, слышали о лазерных дисках. Звуковая информация, переложенная на язык света, так нежно и аккуратно наносится и считывается с дисков лазером, что может воспроизводиться бесчетное количество раз.